Второе. Трикорния. Трикорния, апрельские ноны, 15 год правления императора Трояна. Мы прошли первое препятствие. Недалеко от крепости Трикорния нас остановили два стражника. Мрачные кельтские резаки в кольчугах и униформе римских воинов. Из легии 4 Флавии. На самом деле стражников было трое. Один появился лишь в самом конце с позеленевшим лицом. Судя по всему, он из-за проблем с животом некоторое время провел в лесу. Ничего хорошего встречи с ними нам не сулило. Я только понял, что одетые в кольчуги косматые воины заподозрили, будто мы беглые рабы. Они никогда не слышали о сербах. Быть может, мы и есть беглые рабы? Это как посмотреть? К счастью, наш таинственный проводник и переводчик Гермо по пути подобрал одного потерявшегося вола. Им он в конечном счете и подкупил стражников. Впрочем, счастье ли? Гермо, похоже, знает гораздо больше, чем мы можем догадываться. Как бы там ни было, вол был принесен в жертву, и мы прошли. Первый раз спустя столько времени я ощущаю себя свободным. Просветы у Дуная... необыкновенно красивы. Прочитав надпись, Митя долго держал в руке дощечку, скользя пальцами по зарезам, подобно слепцу, различающему буквы прикосновением. Дощечка была темная и отполированная, без сомнения, очень старая. Но откуда в тексте, датированном сотом с небольшим годом от Рождества Христова, кириллические буквы и сербские слова? Орфография старая, Но так писали каких-то 200 лет назад, а язык еще более современный. И близко не подходит на торжественную, застывшую речь документов, публикуемых в исторических книгах, которые Микки раньше имел привычку почитывать. Да еще и тот римский воин с расстроившимся животом. С чего бы он тут? Такое впечатление, что он скаканул в исторический документ прямиком из отхожего места какого-то кабака. если бы все это было написано на салфетке тогда да но ведь текст вырезан на дощечке и где вообще находится та трикорня выписанная латинским мунускулом у дуная может это просто напроказничал какой нибудь шутник до сете в писец или судя по языку драги Джавал ради забавы фальсифицировал исторические документы Все эти вопросы с быстрой скоростью прокручивались в голове растерянного священника, оставаясь без ответа. Микки отложил дощечку и пролистал бумаги в коробке. Если допустить, что это писал Драги Джавел, то где он тогда раздобыл старинную бумагу, которая уже точно нигде не производится, тем более пергамент? Если бы Микки сейчас отнес эту коробку в музей, что тамошние специалисты наверняка смогли бы установить, идет ли речь о фальсификации или нет. Но опять же, имеет ли он право так поступить? Микки взял лежавшие на самом верху стопки бумаги с высоким каролинским письмом. На них имелись примечания, касаемо надписи на дощечке. Похоже, эти примечания писал господин Драги. Старик озвучил почти все вопросы, встретившиеся сейчас в голове Мики. И в основном, ответил на них. В краткой заметке, написанной в 1957 году, речь шла о проверке подлинности дощечки у какого-то реставратора Семеона. Господин Семеон решительно, даже с некоторым презрением, отверг предположение о древности дощечки. Но затем, когда Драги взял ее и направился к выходу, всё же признался ему что дощечка выглядит очень древней, ей может и правда уже две тысячи лет, как написано. Чтобы разрешить сомнения, Симеон предложил дорогому дьяволу оставить ему дощечку на какое-то время. Тогда он смог бы отнести ее одному своему знакомому, а тот бы провел дополнительные анализы. «Я не сумасшедший, чтобы ему ее оставлять. Получил бы я ее тогда после дождичка в четверг». как у него глазки-то блестели, когда он ее разглядывал. Притом врал мне прямо в лицо, как будто я непроходимый дурак. Ходят слухи, будто Сима-Итальянец, так его кличут в округе, продает краденые иконы. А глянешь на его квартиру, сразу становится ясно, что в тех слухах есть доля истины, — записал Драги. Было и еще несколько комментариев и пометок, которые Драги делал, пока изучал литературу, касающуюся периода, связанного с надписью на дощечке. Прежде всего, ценность для новоиспеченного исследователя представляла указание на местонахождение некогда кельтской, а позднее римской крепости Трикорния, на территории современного Ритопека, недалеко от Белграда, на пути в Гродску. Микки медленно пролистал заметки о датировке надписи. Господин Драги явно был серьезным исследователем. Апрельские ноны соответствуют 5 апреля современного календаря. И именно в тот день отмечался праздник в честь римской богини счастливой судьбы – Фортуны. Император Троян пришел к власти в 98 году от Рождества Христова. Так что дата, фигурирующая в названии документа, на самом деле 113 год. А это чуть позже войн с дакийцами и завоевания Дакии. Один из листков был озаглавлен «Римские дороги». Римляне относятся к их строительству очень серьезно. С самого начала, с момента определения маршрута. Идеальной у них считается совершенно прямая дорога, без множества загибов. Это так трогательно. Они думают, будто бы точно знают, куда направляются, и тогда просто прокладывают как можно более прямую линию к своей цели. А все дороги ведут в Рим, ха-ха. Слова о том, что все дороги ведут в Рим и ха, были подчеркнуты дважды. Микки почти что слышал необычный, похожий на откашливание смех дорогого дьявола. Проложив эту свою прямую линию, они начинают копать землю до твердой подстилки. По ширине немного больше, чем будущая дорога, и наваливают вырутую землю по сторонам. Так что по краям дороги получаются глубокие канавы, чтобы в них стекала вода с дороги. Потому-то и сама дорога оказывается немного приподнятой в середине. Строительство самой дороги сродни приготовлению слоеного пирога. Сначала насыпается слой битого камня, должного обеспечить хороший дренаж. толщиной примерно с полметра, затем идет слой мелкого гравия или песка, перемешанного с глиной, такой же толщины, иногда со штукатуркой. Он кладется ровно, как начинка на корж пирога, а затем замащивается каменными плитами толщиной с десяток сантиметров, лучше всего из гранита или базальта. Плиты покрытия могут высекаться правильной или неправильной формы, но подгоняются друг под друга почти впритык. Конструкция простая, а служит сотни лет. Для римлян вечность. Римская дорога – мать всем дорогам. Архетип. Я годами занимаюсь дорогами, для кого я их только не строил. Но ни об одной дороге, которую я проложил, я не могу сказать, что это моя дорога. Похоже, Человек не может проложить дорогу для себя. Он может только строить дороги для других. Свой путь ты не прокладываешь, а находишь. Или, скажем так, свободно выбираешь, как путешествовать по проложенным не тобой дорогам. Конец записи. Выходит, старик до пенсии был строителем, подумал Микки. Я и не знал. В действительности он почти ничего не знал о старом соседе. взвалившим на него неожиданное бремя.